Вильям, не знаешь ли ты, где здесь в Ливенфорде можно выпить чаю до отхода поезда?» — спросила миссис Ламсден голосом, дрожащим от злости, подчеркивая вопросом свое намерение уйти. Она ожидала на поминках недешевого кислого вина и покупных анисовых лепешек, а богатого выбора горячих и холодных мясных блюд, домашних пирогов, пшеничных лепешек, сладких булочек к чаю и других таких же деликатесов. Приехав из дальней деревни эршера они ничего не знали о разорении Броуди и считали его достаточно богатым, чтобы предложить им более приличное и основательное угощение, чем то, которое сейчас стояло перед ними. «Если вы голодны...» «Не скушаете ли еще одно печенье?» — сказала старуха Броуди, хихикнув. «Это колечки, они очень вкусные». Вино казалось нектаром ее неискушенному вкусу, и она им щедро угостилась, так что теперь на высоких скулах ее желтого сморщенного лица играл легкий румянец. Она безмерно наслаждалась пиршеством, и предание земле останков бедной Маргарет превратилось для нее... Настоящий праздник. Может быть, выпьете еще капельку вина? Нет, спасибо, сказала миссис Ламсден, высокомерно сжав рот до самого малого диаметра и презрительно выбрасывая слова из этого крохотного отверстия. Уж разрешите отказаться. Я, знаете ли, да вина не такая охотница, как некоторые другие. И, кроме того, мне не нравится вино, которое вы здесь пьете. «Кстати», — продолжала она, натягивая свои черные ланковые перчатки, «что это за нахальная бесстыжая девка у вас тут расхаживает? И это тогда, когда в доме такое горе. Давно она у вас?» Бабушка хотела ответить, но ей помешала легкая кота. «Я ее не знаю», — пояснила она наконец конфуженно. «Она только сегодня пришла. Этот Джеймс взял ее мне в помощь». Миссис Ламзда многозначительно переглянулась с кузиной мужа. Каждая из них сделала легкое движение головой, как бы говоря, с пренебрежением. Так я и думала. И обе с подчеркнутым состраданием посмотрели на Несси. «И как только ты будешь жить без матери, девочка?» — заметила одна. «Ты можешь погостить немного у нас, дружок», — предложила другая. «Тебе хотелось бы побегать?» «По ферме, не правда ли?» «Я и сам могу о ней позаботиться», — ледяным тоном мешался Броуди. «Она не нуждается ни в вашей помощи, ни в жалости. Вы еще услышите о ней, когда она достигнет того, что для вас и ваших детей навсегда останется недоступным». Когда Нэнси вошла, чтобы собрать стаканы, он продолжал. «Эй, Нэнси!» Вот эти две дамы только что заявили, что ты бесстыжая девка. — Так, кажется, вы сказали, мэм. — Да, бесстыжая девка. Благодарность за такой хороший отзыв. Не потрудишься ли ты выпроводить их из дому? А, пожалуй, уж заодно и этого маленького джентльмена, которого они привезли с собой. Нэнси дерзко тряхнула головой. — Если бы это был мой дом, — сказала она, смело глядя в глаза Броуди, — так я бы их на порог не пустила. Гости встали, ошеломленные такой наглостью. «Какие выражения, какие манеры! И это при девочке!» — ахнула Дженет, идя к дверям. «И в такой день!» Миссис Ламсден, не менее возмущенная, но не потерявшая, однако, присутствие духа, выпрямилась во весь свой высокий рост и заносчиво откинула голову. «Меня оскорбляют!» — завизжала она, поджимая тонкие губы, — оскорбляет в доме, куда я приехала издалека, и стратив столько денег для того, чтобы принести утешение. Я ухожу. О, уж, конечно, я здесь не останусь. Никто меня не удержит. Но, — прибавила навеска, — раньше, чем я уйду, я желаю знать, что моя бедная кузина оставила своей родне. Броуди отрывисто засмеялся ей в лицо. «Вот как? А что она могла оставить, скажите, пожалуйста?» Я слышала от Вильяма, что кроме сервиза, картин, украшений для камина, часов и медальона матери, Маргарет Ламсден несла в дом мужа немало серебра.